Глава 16. Парламентер. «Запиши на ближайшее свободное окошко на сегодня. Если запись забита, поставь на вечер». Ответил я, понимая, что Потехин явно не станет обращаться просто так. «Ты же знаешь, все время забито. Тебя не было так долго, что собралась очередь на неделю. А теперь, когда ты принимаешь меньше, чем обычно, я даже не знаю, куда записать всех желающих. У нас Насти ведь тоже все часы забиты». — Хорошо, перезвони и скажи, что я готов принять его в свободное время после работы, если его устроит это время. — Тогда ставлю на восемь вечера? — Годится, — согласился я. — Рина и еще одна. — Вы с Петром сегодня свободны после восьми. — А как же Потехин? — А с ним я разберусь сам. — Ник, ты как хочешь, но я остаюсь, — заявил Петр. — Даже если отбросить тот факт, что мы с тобой друзья, и я многим тебе обязан... Твоя защита моей работы, я должен выполнять ее ответственно. Хороший охранник, который сбежит, когда его нанимателю грозит опасность. Ведь я все понимаю, но не хочу вмешивать тебя в свои личные проблемы. Но как насчет того, что это наши общие проблемы? Я ведь сотрудник агентства «Энигма» и тоже имею отношение к этому противостоянию. Ну, хорошо, ты оставайся, но Рина уйдет. И оставить вас одних? Нет, Петю я не брошу. С жаром произнесла девушка, прижавшись к любимому. Ордатьев посмотрел на меня в поиске поддержки, но я лишь махнул рукой, предоставляя возможность ему самому решать свои проблемы. Хорошо, хоть Настя не в курсе предстоящей встречи, иначе бы и она примчалась на помощь, будто ее присутствие могло бы заметно склонить чашу весов в нашу пользу. Готовясь к встрече, я поймал себя на мысли, что нисколько не волнуюсь, и, поразмыслив, нашел причину. Не будет Потехин проливать кровь настолько открыто. Даже для него это слишком. Скорее всего, он неспроста решил открыто заявить о своем желании поговорить. Неужели он понимает, что его сил недостаточно и хочет перемирия? Хотя в его случае я не удивлюсь, если это будет временная передышка для того, чтобы скопить силы и нанести решающий удар. Но кто пойдет на его условия? Он уже сделал свой ход, уничтожив Шарля Бенуа и Романа Бердникова, убил Артема Митрофанова и покушался на жизнь Софьи Столбовой? Теперь мяч на поле союзников, и они явно не согласятся оставить это просто так. Ровно в 8 на парковке остановилась бронированная машина, а второй автомобиль стал прямо на дороге, перекрыв возможность проехать. Из машины вышел Анатолий Потехин в сопровождении двух охранников и направился к моему кабинету. Что удивительно, в помещении он заходил один, приказав охране остаться снаружи. «Анатолий Викторович, вы меня несказанно удивили своим визитом». Честно признался я, не желая ломать комедию. Да, Потехин непростой противник, но я буду бороться с ним открыто, не опускаясь до лести и лужных выпадов. Судя по его поведению, он также пришел сюда не упражняться в словесных оборотах, а говорить открыто. Это была единственная возможность переговорить с вами с глазу на глаз, если можно так выразиться. Мужчина подошел к окну и сдвинул в сторону штору. Я проследил за его взглядом и увидел Леню, стоявшего у парковки со стаканчиком кофе. Он потягивал горячий напиток и не сводил глаз с окна. «Это личная инициатива парней. Я бы ни за что не стал подвергать их такой опасности», — спокойно ответил я. «Никакой опасности нет. Можете поверить моему слову, если оно все еще что-то значит для вас. Считайте, что я...» Парламентер, который хочет обсудить наши разногласия и избежать ненужного сражения, которое повлечет за собой массу смертей. Боюсь, это уже не вам решать. Своими действиями вы уже запустили цепную реакцию, остановить которую будет не так-то просто. Именно поэтому я здесь. Хочу прояснить ситуацию и избежать недопонимания. В таком случае прошел мой кабинет». Следуя правилам хорошего тона, я должен предложить вам чай, но рабочий день окончен. Моя администратор ушла, поэтому придется обойтись без этой церемонии. Я пришел сюда не за этим, произнес Потехин и без приглашения сел на стол. Мы с вами непримиримые враги, и я считаю, что не стоит об этом забывать. Да, Дмитрий сам виновен в своих бедах, я пытался на него повлиять, но он был словно одержим своей идеей и отказывался слушать советы. Но так или иначе, это вы его на рудники, и я вам этого никогда не прощу. Повисла неловкая тишина, которую я выдержал с достоинством. Потехин явно выдержал эту паузу для того, чтобы подчеркнуть важность сказанных слов и дать мне время переварить услышанное. Да, невысокого он мнения о человеке, который переиграл его сына. Но я здесь не для того, чтобы предъявлять претензии. «Даже старые и непримиримые враги могут сесть за стол переговоров и на время забыть о противоречиях, особенно, когда опасность грозит всем нам». «Интересно услышать вашу позицию», — ответил я, внимательно наблюдая за собеседником. «Наша семья оставила всякие попытки захватить контроль над Дубровском. Мы сосредоточены исключительно на собственной безопасности и поддержании дел на том уровне, на котором находимся сейчас» зачем вам бойцы, которых вы рекрутировали не так давно?» «Именно для безопасности», невозмутимо отозвался мужчина. «Вы должны понимать, что нас пытаются обвинить во всех смертных грехах, особенно в тех, которых мы не делали. Да, мы сами виновны в этом, потому как успели подпортить репутацию. Если так пойдет и дальше, нам в горло вгрызутся те, кто считает нас корнем зла. Потехина не к пожару Бальзаминова, взрыву у столбовой и гибели Артема Митрофанова. Любопытное заявление. Вот только доказательства говорят об обратном, и потом вы забываете о самом главном в составе преступления. У преступника должен быть мотив. Кто еще мог бы устроить пожар, не попадаясь на камеры, как не застройщик? Я знал один из разумных вариантов, но не торопился его озвучивать. Зачем помогать врагу и сливать информацию? Пусть сам потрудится объяснить происходящее. Может, я смогу уловить нечто важное? «Хотите, я назову истинного виновника, а потом назову их мотивы», — произнес Потехин. У меня уже была своя версия, но пока она не имела доказательств, а потому я с удовольствием согласился на это предложение. Беседа с Потехиным оказалась весьма познавательной. Вообще, часто бывает любопытно выслушать другую сторону конфликта и узнать подноготную тех, кто всеми силами старается изображать верного союзника и благодетеля. Разумеется, я не принимал его слова за истину, потому как этот старый лис мог наговорить кучу всего с три коробы, чтобы рассорить нас. Но я непременно проверю каждое его слово по своим каналам. Информация в этом мире ценится высоко, а если речь идет о тайнах знати, цена может быть запредельной. Вот только у этой цены есть и обратная сторона. За эту информацию легко могут уничтожить. Всеми силами он старался убедить меня в той теории, которая так и напрашивалась, но я все никак не мог поверить, что кому-то, кроме Потехиных, это под силу, и что на Дубровской арене появился новый игрок. «Знаете, господин Потехин, чего я не могу понять? Чего вы хотите от меня? Неужели всерьез рассчитываете, что я стану переговорщиком между вами и враждебными вам знатными домами?» «А почему нет?» Удивленно вскинул брови мужчина. Для вас это отличный шанс заявить о себе как о миротворце, предотвратившем глобальную битву. И потом, если вы мне поможете, я прекращу всякую вражду с вами. И так легко простите гибель собственного сына? Дмитрий не был моим единственным ребенком. Раз он сам решил поставить свою жизнь на кон ради глобальной цели, почему остальные должны следовать по его пути? Речь идет не о жизни одного человека и даже не о моей жизни, иначе я бы с легкостью с ней расстался ради спасения семьи. Под угрозой все, кто носит гордое имя Потехиных. Вот что привело главу Потехиных ко мне. Судя по всему, он реально оценил свои силы и понял, что предстоящей схватки им не пережить, а идти с ним на переговоры никто не будет. Именно поэтому он рассчитывает, что мне удастся сделать то, что ему не под силам. «Почему бы вам не пойти в полицию или не связаться со службой имперской безопасности?» Предложил я логичный вариант. «Меня там не будут слушать. И потом, чтобы обосновать свои доказательства, мне придется выложить компрометирующие материалы и на свою семью, и на многие семьи Дубровска. В таком случае мы все попадем на каторгу, что нисколько не лучше смерти, но и на рудниках нас достанут». «Да, заварили потихе на кашу» хотя, как ни странно, я прекрасно понимал, что в этой ситуации они могут быть ни при чем. Сразу после встречи с Потехиным я отправился к Столбову, но Георгия Яковлевича на месте не оказалось. К Берниковым и Бенуа меня даже на порог не пустили в столь поздний час. Казалось, будто идеальный план трещал по швам. Я записался к Столбову на полдень и отправился домой спать, потому как иного выхода у меня просто не оставалось. Уже возле дома заметил сидящих в машине двух людей, которые старательно делали вид, что заняты изучением карты. Неужели снова Коротков решил выставить охрану? Или это не его люди? «Приветствую, служивые, как жизнь?» — произнес я, подойдя к машине. Мужчины переглянулись и ненадолго зависли. «Простите, нам нельзя общаться с вами», — ответил водитель, пряча глаза. «Понимаю. Ну, удачи вам». Я развернулся и спокойно направился домой, а сам следил за ними с помощью ощущения жизни. Ни один из наблюдателей не вышел из машины, чтобы догнать меня, а могли и потому, как это точно не люди короткого. «С кем ты общался у дороги?» — задал мне вопрос брат, стоило мне переступить порог дома. Он тоже заметил наших гостей. Хоть время было уже позднее, их было хорошо видно в свете уличных фонарей. Понятия не имею, но нам лучше быть начеку. Мухин уже едет сюда, Петр не сможет прийти. «Ничего, справимся в случае чего», — ответил я, бросил взгляд на улицу, чтобы увидеть, как машина медленно отъезжает от нашего дома. Еще одно доказательство, что это не имперские ищейки. Ночь прошла беспокойно. Я не спал до полуночи, а Рома с Леней спали по очереди, сменяясь на дежурстве. Могли ли справиться два ратника и целитель с организованным нападением? Вряд ли, но мы хотя бы могли продержаться до прибытия полиции. Утром, когда я выходил из дома, никого подозрительного в округе не оказалось. Неужели они решили не светиться? Хотелось бы знать, кто именно решил пошпионить за мной и с какой целью это делалось. Несмотря на то, что мне оставалось чуть меньше недели на восстановление я направился на станцию скорой помощи. Сегодня у меня было одно важное дело, которое я намеревался решить. «Аристарх Феофанович!» «Позволите?» — произнес я, постучав в дверь. «А, это ты, нерадивый работничек?» «Заходи», — отозвался Шмелев. Судя по всему, заведующий находился в паршивом настроении, и я на мгновение засомневался, стоит ли говорить с ним по поводу своего предложения. «Ну, что на пороге застрял? Заходи, раз пришел». «Да я лучше в другой раз загляну». «Другого раза, может, и не быть. Вы же меня в могилу сведете». Взять вот тебя. То отстранен, то второй раз за полгода на больничном. Еще и направлением в санатории так и не воспользовался. Учти, работать некому. Если ты в сезон отпусков надумаешь в санатории загреметь, я тебя на ночные смены переведу и поставлю дежурить по две смены подряд. Надо же, Шмелев даже направлений помнит. Вот это я понимаю уровень руководителя. Нет, я по другому поводу. Возможно, даже отчасти помогу решить проблему с кадрами. Место Ивановича еще не занято? — Нет, разумеется. Думаешь, так легко найти водителя, у которого есть разрешение на вождение машины скорой целительской помощи? Далеко не каждый открывает эту категорию, а таких спецов расхватывают на более прибыльные работы. — У меня есть кандидат с опытом работы. Возьмете? — Зови. — Побеседуем. — Насторожился Шмелев. Я прямо физически ощущал, как насторожился заведующий, ожидая какого-то подвоха. Кажется, он совершенно не верил, что проблема хоть отчасти решится так легко. Я выглянул в коридор и махнул Михаилу, чтобы тот подошел ближе. «Вот, отличный кандидат на должность водителя. Вы беседуете, а я не буду мешать. Пойду пока посижу в комнате отдыха, а то соскучился за шутками Лыкова». «Не надыхался еще!» — крикнул мне вслед Шмелев, а затем переключился на гостя. Его голос заметно изменился. Присаживайтесь Михаила просить, не знаю, вашего отчества. Иванович. Тоже Иванович, произнес заведующий. Не берите в голову. С вашего позволения буду обращаться к вам по имени или по фамилии, если вам будет угодно. Итак, где вы работали раньше? В комнате отдыха сегодня было пусто. Шмелев не лукавил, когда говорил, что работать некому, потому как сейчас все дежурные сотрудники находились на выезде. Я прождал Михаила всего минут пятнадцать, погрузившись в атмосферу этого места и не сразу заметил, как он вышел от Шмелева. «Взяли», — просиял мужчина. «Через два дня выхожу на смену в вашей бригаде». «Отличная новость, коллега», — ответил я, пожимая руку новому Иванычу. «Правда, готов поспорить, что никто не будет его так называть. И дело не в молодом возрасте, а в том, что еще жива память о предыдущем водителе. Называть Михаила Иванычем — все равно, что придать память о погибшем товарище». В кабинет я направлялся в приподнятом настроении. Из трамвая вышел всего в сотни метров от работы и направился к пешеходному переходу. Но в это время мое внимание привлек человек, лежащий на земле. — Целители! Есть здесь целитель! — истошно закричала женщина, склонившись над головой распластавшегося на земле мужчины. Я помчался к месту происшествия, понимая, что каждая секунда промедления отдаляет пострадавшего от шанса на спасение. На ходу запустил диагностику и задал вопрос, чтобы немного отвлечь женщину и узнать подробности. «Что с ним?» «Не знаю», — рассеянно ответила та. Проблема была в том, что я тоже не знал. Человек был полностью здоров, если не считать некоторых хронических заболеваний, не представляющих опасности. Более того, он был в сознании. Я дернулся в сторону и перекатился через плечо, когда заметил, как в мою сторону бегут еще двое незнакомцев. Кто бы мог подумать, что кто-то решится похитить человека средь бела дня посреди города. Руку, которую ко мне протянул один из нападающих, я отвел в сторону, а второй ударил ладонью по уху. Это ненадолго дезориентирует его и позволит мне выиграть немного времени. Я успел подняться и набрал воздуха в грудь, чтобы позвать на помощь и привлечь к себе внимание прохожих, но в следующий момент мне в спину уперлось что-то твердое, а затем тело свело от мощного разряда электричества, и я потерял сознание. Не знаю, сколько времени я провел в беспамятстве, но в чувство меня привел мощный толчок. Машина ехала по бездорожью и то и дело подскакивала на кочках или попадала в яму. Судя по всему, мы уже находились за городом, но сил подняться и посмотреть в окно у меня пока не было. Уже привычным усилием направил энергию на восстановление и простимулировал жизненные процессы в организме. К тому моменту, как машина остановилась, я был уже в полном порядке. Двери отворились, и мне позволили выйти самостоятельно. Собравшись силами, я выскочил и приготовился принять бой, но так и замер, потому как напротив стоял ухмыляющийся Бердников. «Роман Николаевич, неожиданная встреча», — произнес я, искренне удивившись. «Хотя разве можно чему-то удивляться в наше время? Если я умер и оказался в загробном мире, то вынужден отметить, что здесь уютно». А вот у Харона сервис так себе, я бы ему не поставил больше двух звезд за качество обслуживания. «Я рад, что вы оценили мое скромное убежище по достоинству», — улыбнулся мужчина. «Какая ирония. Пару месяцев назад вы сами отправляли меня сюда, а теперь очутились тут лично. Не волнуйтесь, вы живы. Собственно, как и я сам. Прошу в мой дом. Здесь не место для серьезных разговоров, а мне нужно многое вам объяснить».